— Не верю, — завопил председатель комиссии, — палач не может быть на цепи. — Ой, ну перепутали студенты, — шутливо сказала королева. — Ну, простим им, они первокурсники, я распоряжусь, им поставят двойки. — Нет, надо его освободить, — зартачился нищий председатель комиссии. — Мы здесь для того, чтобы освобождать и снимать оковы. И лицо его стало каким-то светлым. — Тебе самому здесь место, псих! Злобно подумала королева, а вслух сказала, «Ой, профессор ушел, а это ассистент, верно?» «Да нет у него ключей!» Председатель комиссии спросил педагога, сидящего у столика с графином и телефоном, «Ключи есть?» Преподаватель вскочил, и у пояса его звякнула связка отмычек. «Ну дай, дай им ключи!» Резко сказала королева, а сама подумала, «Если даст, казню в воскресенье субботней трансляции в камере пыток». «Ну...» — ответил педагог, после чего, не говоря ни слова, упал под стол, видимо, от волнения. «Обморок. Артистическая натура никогда не видел иностранцев», — объяснила королева, и она обратилась к своему верному второму — Снимите у него с пояса ключи, возьмите самый большой медный, и, так и быть, отоприте клетку. Когда приказ ее был исполнен, она сказала, «Теперь возьмите самый маленький серебряный ключик и освободите палача». Замок у него на сапоге. «Ну уж нет», — нервно сказал второй. «Вот уж это ни за что». «Запомним», — сказала королева приглушенным голосом, — «Запишем в книгу Грота Венеры, в книгу уходов». «Нет, нет», — повторил второй, отступая от королевы. «Ну хорошо», — сказала королева и протянула ключи председателю комиссии. «Вы можете сделать святое дело и освободить этого студента». Председатель комиссии закричал действительно как псих. «Послушайте». А вот тут еще хуже нарушаются права студентов. Во-первых, этот студент, который так хорошо играет жертву, что у него на руках раны. Он ведь может вздохнуться в мешке, и его надо освободить первым. Я сначала желаю освободить этого человека. Глядите, у него на шее ведь затянута веревка. Тут стоящий у решетки студент в мешке на голове начал глухо мычать. «Повешу предателя сразу же», — подумала королева. «Он же обещал мне молчать под страхом гибели детей, подлец. Ему же специально заткнули для этого рот». А вслух она сказала как можно более мелодично. «Кто-то больше никогда не увидит кого-то». А председатель уже тянул свою тощую руку к ключам. «А вот и нет», — ласково сказала королева «Первое слово дороже второго. Сначала вы освобождаете палача, а потом жертву. То есть... что я? Сначала того студента, а потом этого?» «Нет», — твердо пролаял председатель комиссии, и вся комиссия дружно пролаяла «нет». «Это я говорю здесь нет», — завизжала королева и сразу стала похожа на свою собственную мамашу. Все кричащие женщины, кстати, становятся похожи на своих матерей, так как стареют прямо на глазах. Разумеется, королева хотела сначала освободить злодея с топором, чтобы он тут же и зарубил бы первого. — Какие все мужчины дураки упрямые! — бешено сказала она, выбирая ключ от цепи злодея. — Просто жуть какая-то! И с этими словами она спокойно вошла внутрь клетки, а затем с ласковыми словами склонилась к сапогу злодея. — Сейчас ты сделаешь то, о чем мечтал, — зашептала она. — Ты сможешь убить этого дурака. Подойдешь к нему и просто убьешь, отрубишь ему голову. — Да, — сказал глухо злодей из-под капюшона и тут же, не ожидая освобождения, отрубил голову королеве она нарушила внутренний распорядок объяснил злодей ахнувший комиссии у нас сейчас мертвый час затем он горделиво выпрямился и сказал прошу следующего Крича что-то неразборчивое, председатель и его комиссия толпились у открытой двери клетки, а бедный второй сказал злодею, «По внутреннему распорядку не полагается наличие посторонних убитых в камере и ключей на полу, вы нарушили правила поведения и вас накажут, не дадут вам вечером конфетку». Тут злодей зарыдал и, утирая сопли, стал конючить. — Она сама вперлась. Кто ее просил? Я не виноват. Мы отдыхали с товарищем после обеда, а она сюда втюрилась. — Если вы перебросите нам ключи, конфетку вам дадут. Если нет, вам не видать больше вечерней конфетки. Я об этом позабочусь. — Нати подлецы! — завизжал злодей. — Получите ваши ключи. Конфетку пожалели». И он швырнул ключи второму. Ловкий второй, не входя в клетку, освободил первого и потянул его к двери под пристальным взглядом злодея, который буквально повис на цепи в десяти сантиметрах от своей жертвы. Комиссия волоча ослабевшего первого погрузила его в королевский лимузин, оставив школу драматического искусства доигрывать свои спектакли. Второй дал шоферу адрес, и странный караван, состоящий из лимузинов сопровождения экскорта мотоциклов и многоместного скрипучего велосипеда с бултыхающимся балдахином, подвой сирены и бешеный лай больничных собак, среди полной паники полицейских, почистившийся внезапно улице помчался туда, куда сказал второй. И там оказался специальный детский комбинат тюрьма сад, И ликующая комиссия всех освободила, то есть бледных, худых детей вывели, вынесли на руках, и не менее бледная, но жирная охрана испуганно слушалась любого слова второго. И первый взял на руки сразу трех, двух своих и третьего, кто подвернулся. Был общий праздник, и народ охотно принял в нем участие. Первому всюду аплодировали, король со слезами на глазах все-таки освободился от королевы, обнял и расцеловал первого, и тут же его назначил опять первым. Был подписан ряд указов о ликвидации грота Венеры, школы драматического искусства, субботних и воскресных воспитательно-зрелищных передач «Спи спокойно» и всех казней, а также специальных детских тюрем. Мало того, вышел особый указ о неприменении к детям физических наказаний. По последнему вопросу некоторые в народе остались несогласны, но появившиеся вскоре жизнеописание королевы многое должно было объяснить читателям. Что касается второго, то его простили и опять послали четвертым советникам в государство Пангалин. А первый все так же добр! Но одного он не разрешает королю жениться, да тот особенный не хочет.